остаться в Вавилоне». «Всем женщинам, но не мне. Я твоя гостья, царь. Ты забыл, что трижды приглашал меня в Афинах, в Египте и Тире». Александр промолчал. Поняв его, Афиненко добавила, «Не думай обо мне плохо. Я не желаю пользоваться нашей встречей на Ефрате»